Таким образом скончала жизнь свою, прекрасная душою и телом. Когда мы там в новой жизни увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза. Ее погребли близ пруда под мрачным дубом и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости, Опершись на вместилище Лизина праха. В глазах моих струится пруд, Надо мною шумят листья. Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, И кровь ее от ужаса охладела. Глаза навек закрылись. Хижина опустела.